Над человеческом, нет, даже над мирным холоде, Так что к концу смены казалось, что нет вообще ничего, ни жизни, ни усталости, ни даже самого воздуха. Только совершенно пустое ледяное пространство. До первого дня творения, до большого толчка, может быть, до самого Бога. И еще очень хотелось есть, очень, кормить приходилось весь фронт, так что от голода плохо думалось даже о победе. Но Линд-то не мерз, разве что пока шел от подъезда до машины. Да и ел, признаться, хоть и не разносолым, зато досыта. У них были прекрасные, разве что не фронтовые пайки, на них не экономили ни минуты. Было, слава богу, кого обобрать, чтобы как следует напитать лучших ученых. Вообще страна вела себя сурово, и удивительно разумно, будто огромный погибающий организм. Повинуясь биологическим законам, она отключала одну за одной системы, без которых можно было обойтись, протянуть еще немного, лишь бы сохранить самое главное — сердце и мозг. Мозг, кстати, был предпоследним рубежом. Даже его приходилось приносить в жертву, чтобы спасти сердце. Это было, конечно, удивительно. Удивительно, страшно и очень гармонично. Особенно если учесть, что сердцем себя хотели считать очень и очень многие. Жаль, что насморк не уменьшался даже от таких философских заключений. Насморку было хорошо с линтовым просторным носом, полным укромных закоулков и пустот. Так хорошо, что линт, кряхтя от унижения, сперва извел все имеющиеся носовые платки, А потом, оценив масштаб бедствия, пустил в расход целую простыню, с прохладным хрустом отрывая от нее лоскут за лоскутом. И, кажется, скоро придется браться за вторую. Голова болела просто неприлично, но чай не помогал. И аспирин тоже. Так что представленная исцелять линта докторица, панически боявшаяся пневмонии, даже засуетилась было добывать дефицитнейший, Бактериофакт, чтобы не дать угаснуть прославленному светильнику разума. Линд, докторицу, хоть с трудом, но угомонил и даже запретил заходить чаще, чем раз в день, потому что я понимаю, Нина Сергеевна, вам охота поскорбеть у адра умирающего, но я уж, простите, намерен еще немножечко пожить. Докторица, пострекотав, смирилась, но все равно... норовила заглянуть к Линту и утром, и вечером. Была она, кстати, прихорошенькая, худощава, с ловким носиком и нежными, чуть припухшими под подглазьями. Петербурженга. Линту она нравилась. Особенно ее неожиданно крупные, почти мужские руки, которые, в отличие от самой докторицы, никогда не смущались. «Давайте-ка я вас еще раз осмотрю, Лазарь Иосифович». Линд послушно задирал из подня, обнажая впалый живот с черной кудрявой струйкой, сбегающей к паху. Под умными, ищущими пальцами этой женщины он чувствовал себя особенно горячим и живым. Жаль, что клятая инфлюенция начисто лишила его обоняния, потому что докторица наверняка славно пахла, особенно с мороза. Должно быть чем-нибудь прохладным, розовым и гладким, как Марусины губы. Вот почему он не выздоравливал. Потому что не было Маруси. Она ни разу к нему не зашла. За все две недели болезни. Ни разу. Это было так странно, что не имело смысла даже искать объяснений. Во всяком случае, логических. А логические для Линта просто не существовали. Прежде любая Линтова хворь, да и, если уж совсем честно, не только его, вызывала у Маруси настоящие спазмы нежности и сострадания. Нет, она не суетилась, не сочувствовала, не заламывала рук, даже не сидела часами у расплавленной жаром постели. Просто быстро входила в комнату, приподнявшись на цыпочки, с хрустом отворяла фрамугу. «И что это еще за новости, Лесик? Нечего валяться. Усаживайтесь, мы сейчас будем пить бульон со сплетнями», потому что вы и вообразить себя не можете. Курнаков завел себе новую пассию. Да какую? Феерическая блондинка. Бюст, хоть стол на двадцать две персоны накрывай. «Аспирантка?» — заметно живая интересовался Линд. «Берите выше, подвальщица!» — радовалась Маруся, щедро как сахар, добавляя в принесенный бульон черный молотый перец и энергично звякая ложечкой. Ландау галстук на себе готов сожрать от зависти. Дау не носит галстуки, Мария Никитична. Тогда сандалии, — покладится, соглашалась Маруся. Свои жуткие спонтанные сандали И как он себе такое позволяет, Лесик? Вот ты тоже гений, но тем не менее всегда в отличных начищенных ботинках. И не смотрите на меня глазами раненого на вылет олененка. Лучше пейте, а то остынет. Линд улыбался, глотал огненный от перца и глицеринового жирный бульон и физически чувствовал, как ртуть в градуснике упругими толчками возвращается в норму. Рядом с Марусей он мог выдержать что угодно — ампутацию, пытку, смерть. Но в этот раз, когда он в кое то веке болел по-настоящему, она чего-то не пришла. Всего один раз за две-две недели позвонила по телефону, хотя прекрасно знала, что он простыл. Поохала, спросила, не нужно ли чего, но как-то мимоходом. И таким быстрым веселым голосом точно Линд был надоевшим поклонником. от которого надо было поскорее избавиться, чтобы бежать гостям в музыку, оживленный гомон и мандариновый аромат праздничной елки. Линд позвонил на работу Челдонову, но тот только проблеял что-то невнятное сквозь треск и шорох неверной военной связи. Ну и как можно было выздороветь в таких условиях? Совершенно никак. Но к первым числам марта в Энске это был пик остервенелых морозов, Линд все-таки взял себя в руки и поправился. Точнее, устал капризничать, притворяться и пугать хорошенькую докторицу с симптомами, которые он наугад выуживал из купленного при случае у местного бакениста руководства по патологии и терапии болезней носа, рта, глотки, гортани и дыхательного горла. Доктор Максимилиан Брезгин Санкт-Петербург, издание журнала «Практическая медицина», Казанская, 44, 1897 год, со многочисленными рисунками в тексте. Страсть к старым книгам, несмотря на войну, никуда не делась, как никуда не делась любовь к Марусе. Линд вообще давно и с грустью понял, что однолюб. Однако валяться на диване и наливаться по самые брови чаем больше было невозможно, В конце концов, Линд обладал отменным здоровьем, еще во младенчестве пройдя горнила самого настоящего естественного отбора. В малой Синдеминухе статистику уважали, потому до года доживал в лучшем случае каждый второй детеныш. Да и работы было полно, и Линд волевым усилием прекратил свою инфлюенцию. Маруся этого, судя по всему, не заметила. Он выждал из принципа еще неделю, и это было тяжело, очень тяжело. А потом приехал к Челдоновым сам. Ни на звонок, ни на стук никто не ответил. И Линд, решив, что разминулся с Марусей, мимолетно и очень молодо пожалел, что все пропадет зря. И свежая стрижка, и бритвенно отглаженные брюки, и спрятанный под пальто сюрприз. Живые цветы в феврале — в втором году. Достать такое в зимнем Энске было невозможно и в мирное время, но у лаборанток на подоконнике обитала отличная герань, от которой был отщипнут микроскопический сочный букетик. Почти бутоньерка. Но это были цветы. Настоящие живые цветы. Теперь умрут совершенно бесславно. Он стукнул еще раз, в надежде на теорию вероятности, и дверь вдруг послушно распахнулась, обдав гостя коммунальным гаммам и вонью, настолько невозможными в Марусином доме, что Линд решил, что ошибся либо квартирой, либо этажом. На пороге стоял щуплый противный мальчишка лет девяти, обритый наголо, видимо, в гигиенических целях, которые оказались совершенно напрасными, потому что мальчишка все равно был грязный,